Глава 9. Андрас третьи сутки не находил себе места. И вроде бы совсем немного по меркам бессмертного существа, каких-то 72 земных часа. Но они тянулись удивительно долго и совершенно отвратительно, изнуряя. А все потому, что каждую минуту его мысли занимала златовласая ведьма. Перед взором Андраса нет-нет, да и воскресал образ миниатюрной ворожей с ярким взглядом голубых глаз, пухлыми губами и острым носиком. Если бы ему требовался сон, он бы точно не смог уснуть. Но сон его организму не был необходим, и все свободное время демон посвятил поиску златовласки с непокорным взглядом. Зачем? задавался он вопросом. Мог бы ответить из-за убытков, что понес благодаря ее выходке, или клятве найти, что принес в порыве злости. Но Андрас не любил врать, себе не любил. Преследовал более значимую цель, чем еще один ноль на счету в земном банке. Желал власти. Нет, ему не нужна преисподняя целиком. Быть правящим принцем — большая ответственность. А ответственности Андрас всячески старался избегать. Благо, хватало опыта, знаний и ума. А вот потешить самолюбие небольшим княжеством где-то на востоке — это он с превеликим удовольствием. И когда ему удастся поймать ведьму, Задача станет совсем простой. Способности ворожей приоткроют для него завесу будущего, делая Андраса на шаг впереди его братьев. Спортивный автомобиль, не избавляя скорости, пересек стоянку и занял место под информирующей табличкой «Господин Чертогорский». Кроме честности к самому себе, еще демон любил точность. Как бы смешно ни звучало, но демон хаоса не терпел хаоса в своих делах, вещах и имуществе. Он точно знал, чтобы устроить неразбериху, нужен порядок, четкий план. Скрупулезность, пунктуальность, педантичность. Этими словами легко описать Андраса. А еще гордость, самовлюбленность и эгоизм. А гордость демона была задета, и не просто задета, а растоптана. И в ответ он приготовился мстить, приказав бесам и демонам низшего ранга найти для него ведьму обыскать города, деревни, села и поселки, посетить места силы и благословений. Благо в распоряжении Андраса для его цели 34 легиона. Мы нашли ее, Маркиз. Ростом не больше собаки, большеголовый бес с крохотными глазами на плоском лице докладывал своему господину. Речь бесу давалась трудно, превращая человеческие слова в булькающие гортанные звуки. «Великий Маркиз!» поправил Андрас. «И то ненадолго», — добавил про себя. Он не сразу решил, какой титул нравится ему больше — герцог или же князь, но не стал долго раздумывать и остановился на князе. Так он поднимется выше маркиза и останется достаточно далеко от престола, чтобы не привлекать лишнего внимания и продолжать жить в свое удовольствие, как и полагается демону. «Где она?» «На окраине, как вы и думали», Живет у места силы, булькал бес кривясь и выпячивая тонкие губы. Веди меня! Андрас щелкнул кнопкой сигнализации, оставляя автомобиль на стоянке. Но если это опять не она! она, господин, она! Бес склонил большую голову, страшась гнева высшего. Я ее сам видел, все как вы говорили, белые волосы. Золотистые! исправил он. Блестящие глаза! «Я говорил, яркие! Веди!» Бес коснулся штанины хозяина, перенося его к ветхому забору на окраине какой-то деревни. Не раздумывая, Андрас ворвался в покосившийся деревянный дом, десятилетия не знавшей кисти и краски. Под низким потолком, пропитывая все вокруг своим запахом, висели десятки разных трав, перехваченных бечевкой в пучки. «Вот она!» Короткий палец указал на немощную старуху с седыми волосами, собранными на голове засаленным платком. «Я сказал, ведьма! Ведьма!» — кричал Андрас. «Ты не можешь отличить деревенскую травницу от ведьмы!» Он подхватил чедушное тело и поднял его до уровня своих глаз. Узловатые руки старухи замерли. Она повернула голову на шум, прищурившись, произнесла. «А? Громче говорите! Не слышу!» Я предупреждал. Андра с силой тряс беса, пока тот не клацнул зубами. «Жданницу надоть проскрипела старуха, поднимаясь со скамьи. «Так тут висит!» — пошла в угол комнаты. «Пощады, господин!» От страха крохотные глаза уменьшились до размера бусины. «Я найду ее, клянусь! Вот если бы ваши братья нам помогли!» Бес захрипел, дергая ногами в воздухе. Тогда ты мне и не нужен, высказался демон, взбешенный советом. Нужен, господин, нужен. Длинные пальцы стальной хваткой сжимали горло беса. Я ваш самый верный слуга, ваш верный слуга, господ Вот и ждадница. Старуха улыбалась беззубым ртом, протягивая пучок травы, завернутый в газету. Четыре сотенных за нее. деньги на салфетку положь. «Да не обмани, мелок незрячую бабку!» Старуха развернулась и пошаркала к своему месту, оставляя демона с пучком травы и мертвым бесом. «Обратиться за помощью к братьям — несусветная глупость!» — думал Андрас. «Чтобы собственноручно подарить им шанс завладеть моей ведьмой?» Возмутился и взглянул с пренебрежением на обмякшее тело. «Потому ты и бес!» Добавил вслух и отправил своего слугу на перерождение. «Господин Чертогорский, а что делать с этим?» Помощница подняла с письменного стола сухой пучок, покрутила в своих руках, гадая, зачем ее босс принес в офис вот это. «Вазу поставь, не зря же деньги отдал!» Ответил, не отвлекаясь от выгрузки новой партии спортивных автомобилей. «Весна — сезон любителей скорости». Любителей скорости с большими деньгами. Автомобили в салоне Андраса были исключительно в стоимость трех жизней простого человека. Эксклюзивные модели, что производители делают на заказ под конкретного клиента, хищные, быстрые, с грациозными линиями кузова, поблескивая глянцевой поверхностью, одного за другим их выставляли у прозрачной витрины. Половина из них уже куплены и простоят не больше дня привлекая посетителей и простых зевак задержаться у витрины. Но главное — приветствуя скрутящегося помоста своих новых хозяев. Андрас покинул свой кабинет и спустился по широкой винтовой лестнице. Прохаживался, иногда останавливался, любуясь какой-нибудь деталью или приглядывался к новому оттенку краски. Внимательный взгляд поймал царапину на хромированном зеркале. Взбешенный демон вскинул голову в поисках кого-нибудь из сотрудников. Неужели при приемке не заметили изъяна? «Это грязь!» Девочка лет десяти облизала палец и потерла зеркальную поверхность. Демону нестерпимо захотелось ударить по детским рукам, но он сдержался, поймав на себе обеспокоенный взгляд молодой женщины. Молодой и богатой женщины. А детей потенциальных клиентов не бьют по рукам, к сожалению. «Не трогай!» Тихо рыкнул на ребенка, фальшиво улыбаясь, наблюдавшим взрослым. Хорошо, не буду. Девочка положила ладонь на заднее крыло и пошла вдоль, скрываясь за капотом огромного внедорожника, оставляла четыре матовые полосы. Андраса затрясло от злости. Он кинул короткий взгляд на мать негодной девчонки, все еще занята, и бросился вдогонку. Быстрым шагом обошел автомобиль, но за ним никого не было. Демон прошел выставочный зал вдоль и поперек, поднялся на второй этаж, увеличивая обзор, и, наконец, заметил ее у выхода. Девочка подождала, пока автоматические двери полностью распахнутся, и вышла на улицу. Что она задумала? Андрас сбежал по лестнице, не отводя глаз от светлой кудрявой головки. «Ох уж эти избалованные отпрыски богачей!» Девочка уверенно шагала по стоянке, словно зная, что ей нужно и остановилась точно напротив красного автомобиля, припаркованного под надписью «Господин Чертогорский». Выбор демону казался более чем странным. Вокруг десятки других автомобилей, а негодница засмотрелась именно на его. Он прибавил шаг, но почувствовал, как дрогнула земля под ногами. За спиной вскрикнула женщина. — Варенька! — толчок повторился. — Варенька, ты где? «Мамочка!» Из туалета выбежал ребенок. Все те же светленькие кудряшки и малиновое платье с валаном по подолу. И тот же мерзкий высокий голосок. Взгляд Андраса метнулся к стоянке. Он знал, что у людей могли рождаться дети с одинаковой внешностью, близнецы. Но чутье кричало. «Тебя только что обвили вокруг пальца». Вибрация, толчок, еще один и еще. Пугающий грохот, женский крик. Тонкая трещина пробежала по тротуару и свернула к стоянке. Припав к витрине, Андрас застыл каменным изваянием, наблюдая, как под землю уходят задние колеса его красавицы, как гармошкой собираются откидные двери, оставляя алые следы на асфальтовом покрытии, и как, разразившись криком сигнализации, его страсть полностью скрывается с глаз.